2.15. Доброе утро! Артур, вздохнула директриса, факт работы под прикрытием не делает из тебя частного детектива. Зачем тебе это? Я понимаю ее логику. Моды детям, не игрушки и все такое. Но все равно буду настаивать на своем, так как при всем уважении, но не ей учить меня работе под прикрытием. На этом деле я собаку съел. И курицу! Я осьминога». Эй, Да шучу, шучу, не возбуждайся так. Какую еще собаку? Я же не зверь. А разве это важно? Ухмыльнулся я. Вы спросили, чего я хочу за свои услуги, и получили ответ. Соглашаться или нет, ваше дело. Если честно, меня устроят оба варианта, так как лезть в этот блудняк мне не особо с руки, и без этого головняка хватает. Даже разговариваешь, как какой-нибудь пацан с района. Удивилась девушка. «Тренируюсь». «Да и торгуешься неплохо. Но все же разрешение — это сложно. Не в том плане, что мне будет непросто его получить. Скорее наоборот. Тут нет никакой сложности. Дело в связях некоторых ребят из молодежных банд. Взять, к примеру, того же Аслана. Ты подумал, что будет, если он захочет тебя пробить и узнает о лицензии частного детектива». «Поверь, его отец вполне способен добыть подобную информацию». «Тогда надо сделать так, чтобы эти данные остались в секрете. Почему-то мне кажется, что у вас найдутся рычаги влияния на нейротех». В этот момент по стадиону объявили о начале следующего забега. Лошадь Шуйской шла под девятым номером и была с фиолетовой накидкой. А давайте так». «Если ваша лошадь проиграет, то вы даете все, что я попросил, и еще 50 рублей в неделю в качестве денежного удовольствия. Если же нет, то первые пару месяцев я буду работать на голом энтузиазме, а уже потом мы вернемся к этому вопросу». Глаза Шуйской зажглись. Она подхватила стакан с пивом, залпом выпила его и мощным ударом поставила на стол. «Идет! Только спешу тебя разочаровать! Тише, моя любимица и лучшая лошадь!» К тому же она победила в двух последних забегах. Делать такую ставку было рискованно, но шуйскую надо было дожимать. Без нее мне не получить нужное разрешение. Орлов сказал, что это не в его компетенции, а Кейла в принципе отказалась делать что-либо без позволения княжны. А без разрешения не получить нужные мне модификации. Так что пришлось немного рискнуть. Быстро пробежавшись по правилам, выяснил, что один круг равен 800 метрам. В стандартных забегах бывает от двух до пяти кругов. Сегодня вот организаторы пощадили лошадок, поэтому выбрали среднюю дистанцию. «Давай, тише, ты сделаешь их!» — выкрикнула Шуйская, на эмоциях чуть не перевернув тарелку с закусками. она же в курсе, что с лошади сейчас разговаривает?» — поинтересовался голос в голове. «Это еще ничего. Меня вот осьминог вообще в другой мир переправил. Свихнуться можно». Прозвучал сигнальный пистолет, и лошади рванули со своих мест. Особенно отличилась номер девять, которая как молния летела вперед. Казалось, что в этом забеге у нее попросту нет конкурентов. «Хэ, кажись, придется тебе работать бесплатно, Артурка. Не может же постоянно вести. «Это мы еще посмотрим. Везет обычно сильнейшим» та да, вот-вот. А из вас двоих сильнейшей является эта шикарная старушка в молодом теле». Второй круг. Лошади промчались мимо нас на высокой скорости, а силуэты Жакеев практически слились с ними. Тиша, казалось, почувствовала запах победы, поэтому продолжала набирать ход и увеличивать отрыв от своих преследователей. «В какой-то момент заметил, что сам, затаив дыхание, слежу за гонкой» как и десятки тысяч людей, сидевших на трибунах. Третий круг. Внезапно, преодолевая первый поворот, лошадь Шуйской немного сбавила, пропуская вперед шестнадцатый номер. «Нет!» — отчаянно выкрикнула директриса. «Ты же первый шла! Нет!» С шумом и пылью лошади выбежали на финишную прямую. Трибуны затаили дыхание в ожидании развязки. Скокуны стремительно ускоряются. Пыль поднимается за ними, их шаги стучат по земле, создавая непередаваемый ритм. До последней секунды не было понятно, кто именно победит в этом забеге. И, наконец, словно в замедленной съемке, лошадь под номером 16 первая пересекает финишную черту. Тише пришла всего на мгновение, но позже. «Нет!» — Шуйская ударила кулачком по столу, отчего вся посуда разлетелась в стороны. «Что ж, приятно было с вами повидаться». Я поднялся на ноги. Лицензия мне понадобится завтра, во второй половине дня. Успеете?» «Успею». Немного раздраженно ответила Шуйская. «Откуда ты знал, что Тиша проиграет?» Я усмехнулся. «Но «Ну, вы же сами сказали, что вам сегодня не везет. Но я, наоборот, в последнее время на коне. Хорошего вам вечера, княжна. И надеюсь, мы как-нибудь повторим эту встречу. Было весело». Какая же хорошая штука эта технология сновидений. Вроде бы спишь, силы восстанавливаются, а все равно проводишь время с пользой. Одни скачивали приложения для отработки боевых навыков, да да, оказалось, что мышечная память работает и в момент сна, если делать все осознанно. Другие воплощали свои самые сокровенные эротические фантазии. Слава богу, осьминог не имеет доступа к моему кошельку, а то, чувствую, насмотрелся бы на такое, после чего обычные люди уходят в монастырь». Еще были те, кто во сне занимался собственным саморазвитием. Скачивание информации в чип-памяти — это, конечно, хорошо, но недостаточно. Материал мало просто знать. Его, в первую очередь, надо понимать и уметь применять. Я же тоже не лежал без дела, решив посмотреть записи ранних боев Ярослава. Если подумать хорошенько, то наши техники чем-то схожи. Только он управлял воронами, а я — щупальцами. Правда, при более подробном изучении его биографии выяснилась одна маленькая, но очень неудобная деталь. Род Вороновых и до императора славился своими уникальными бронебойными техниками. Особая пыль, подходящая атакующей комбинации — все это еще с первых уровней делало Ярослава опасным бойцом. У меня же в роду серьезных бойцов не было. Одни ученые да управленцы. Вроде как Вики подавала некоторые надежды со своими водными техниками, но она решила забить на боевое развитие и уделить все свое время семье. В любом случае, изучить боеворного было полезно. Как, собственно, и других нейтральщиков. Поэтому решил, что 5 рублей за годовую подписку на сайте ранговых соревнований — это очень хорошая сделка. Там я могу изучить профили бойцов как действующих, так и закончивших свою карьеру, а также записи боев с разных ракурсов, подробные прогнозы, а после — разборы от известных экспертов и многое-многое другое. Полезная штука для человека, пытающегося разобраться, что такое сражение с применением ранговой пыли. Про Воронова тут было не так уж и много, только его бои с единственного соревнования, в котором он участвовал и которое он выиграл. Действовал Ярослав профессионально, делая ставку именно на бронебойные техники. Эти прошибающие преграды ворны были его коронным оружием. А вот у меня вместо них обычные щупальца. Что ж так не повезло-то? Наверняка осьминог ляпнул бы сейчас что-то на обиженном, но, слава богу, у него не было доступа в мои сны. Хотя бы тут я могу посидеть в полной тишине. Но счастье длилось недолго». Перед глазами появилась миловидная девушка и вежливо предложила заканчивать со сновидениями. «Да, такой вид будильника мне нравится куда больше. Хоть каждое утро под нее просыпайся». Одевшись и сняв энергетический барьер, первым делом увидел сосредоточенную миру. Девушка сидела на краю кровати и, не моргая, смотрела на противоположную стену. Эй, сестренка, с тобой что -то случилось?» «Нет, просто концентрируюсь. «Перед чем?» Мира бросила на меня возмущенный взгляд и тяжело вздохнула. «Вообще-то у нас сегодня игра против 138-го лицея, и я надеялась, что ты туда придешь. «Игра... Игра... Блин, она, похожа про рангбол. Ведь действительно говорила что-то об этом, а у меня в связи с происходящим вокруг вообще все из головы вылетело. Да шучу я, расслабься. Естественно, мы с Санькой придём за тебя повалить. Какие, кстати, прогнозы на игру?» «Ну, должны победить, вроде как». Голос у сестренки звучал максимально неубедительно. «Что-то не вижу энтузиазма». «Да у них в этом сезоне новый игрок по имени Аслан Мурадов. Ты о нем, кстати, должен был слышать. Он вроде глава аптекарских». «Опять он. Да, этот парень, походу, меня преследует. А если серьезно, то жалко сестренку. «Если он такой же спортсмен, как и боец, то у нашей Академии нет ни единого шанса. Ты выложись на полную, а там будь что будет. Уверен, что у тебя получится показать все, на что способна». Я приобнял девушку и нежно поцеловал ее в макушку. «Артур, ну что ты делаешь?» Моментально вывернулась Мира. «Прилип со своими нежностями. Ужас! Все, я краситься, а ты сделай пока кофе». Именно такой реакции я и ожидал. Но не любят подростки, особенно с таким вздорным характером, как у сестры, телячьих нежностей. Так что такое обращение немного взбодрило девушку и отвлекло от ненужных мыслей. Странно, но, выходя в зал, я ожидал увидеть на столе ароматный завтрак. Вики всегда вставала с позаранку и успевала все приготовить еще до нашего пробуждения. «Ну, как приготовить? Выбрать нужный режим и дождаться, пока холодильник и мультиварка сделают все сами». С такими простыми блюдами, как яичница с беконом или каша, они справлялись и сами. А вот кофе уже кто-то поставил. Отлично. Я налил себе стакан бодрящего напитка и бегло пробежался по основным новостям. Приговор неизбежен. Сможет ли Васильев смягчить условия заключения? Аристократу очень сильно повезло, что кто-то случайно слил запись начала конфликта в сеть. Теперь у бедного Тимофея было не так много сторонников. Тем более, что мученика из него сделать не вышло. Парень, на удивление, быстро поправился и уже давал интервью. «Малийский император, Манс-10, прибыл в Китайскую империю для согласования двухстороннего договора о сотрудничестве». До сих пор не привыкну к тому, что эта африканская страна является чуть ли не вторым номером на всем земном шарике. И все благодаря взвешенной и продуманной стратегии развития рода мансов. К слову, сестра нынешнего императора Юлали является одной из жен Воронова, что как бы, само собой, очень сильно сближает страны. В Амазонии поймали самую большую анаконду в истории. Ее длина составляет рекордные 6,1 метра. Животное измерили, сфотографировали и отпустили обратно на волю. Жуть какая! Не дай бог на такую наткнуться во время какого-нибудь пикника. Хотя как-то читал, что человек для такой вот змейки — это слишком большая добыча что они просто не способны освоить больше 60 килограмм. Ну, разве что это будет какой-нибудь карлик. Понятия не имею, зачем мне эта информация, но она просто отказывается выходить у меня из головы. От чтения новостей оторвал звук открывающейся двери из спальни Вики. Что хорошо, я как раз собирался обсудить с ней семейные расходы. Все-таки я теперь при деньгах, и нехорошо будет продолжать висеть на шее у своей... то есть э, Артуровой матери. Тот же картридж для создания одежды на 3D-принтере стоил от ста рублей. Поэтому я сразу выделил на это дело 5 сотен. Нам троим должно хватить на ближайшие полгода, если не перестанем клепать дорогую одежду. Но вместо девушки оттуда вышла одна помятая и очень знакомая морда. Причем вышел он на цыпочках и в одних трусах, видимо, понадеявшись, что мы еще не поднялись. «Доброго утра, граф!» Я ехидно улыбнулся и салютнул чашкой с кофе. «Смотрю, вы на этот раз без фляги. Видимо, мама на вас хорошо влияет». Орлов чуть не споткнулся, услышав мой голос. «Твою мать, Артур!» — проворчал мужчина. «Ты какого хрена встал так рано?» «Вот именно что, мою мать!» — наигранно вздохнул я. «И как мне теперь вас называть? Папа? Новый папа? Или просто мамкин любовник?» «Называй меня тем, кто надерет тебе задницу на тренировке, если не закончишь со своими шуточками». А, -а, -а. а ведь чуть не сказал, что надирать задницу членам нашей семьи начинает входить у него в привычку. Мне в одном смысле, Вики — в другом. Но все же решил, что это будет немного перебор. А вообще, несправедливо получается. Мне ведь даже не поспорить теперь с Орловым нормально. Чуть что, он может скатиться к фразочкам в стиле... «Да я твою маму любил!» и ведь не соврёт же!» «Да расслабьтесь, граф!» Доброжелательно улыбнулся я. «Если мама счастлива, то и я счастлив. Кофе будете?» «Давай!» Он заспанно почесал щетину и встал напротив меня. «Мы же договорились на «ты». К чему этот официоз?» «Честно?» Я налил кофе в кружку и передал ее графу. «Мне просто непривычно общаться на равных со столь титуловной особой. И в этом нет ни капли издевки. «Это действительно как-то странно. К тому же ты старше меня на 25 лет. Как-то непривычно». На самом деле, разница в возрасте с Орловым у нас была меньше. Но тот все равно казался намного старше своего возраста. Может быть, из-за столь богатой на события биографии, может, из-за его нынешнего образа жизни, не знаю. Но факт остается фактом. Выглядел аристократ так себе». И, как понимаю, не особо заморачивался по этому поводу. Надеюсь, хоть Вики его в чувство приведет, а то совсем жалко мужика. Как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик. Не успели мы допить кофе, как в зале появилась и Вики. Одета она была в тоненький шелковый халатик, который весьма откровенно подчеркивал ее формы, что, как ни странно, ни капли не волновало девушку. Она куда больше беспокоилась насчет отсутствия завтрака на столе. «Так, дайте мне две минуты. Артур, тебе как обычно? Яичницу с беконом, порезанный сладкий перец и апельсиновый сок». «Ага». Горишь, а ты что будешь?» Девушка настолько разволновалась, что старательно не смотрела никому в глаза. Видимо, боялась, что мы с Мирой как-то не так отреагируем. И зря. Лично я только рад за нее. А вот на реакции сестры еще предстоит посмотреть. «Сделай то же самое, милая». С улыбкой произнес он, попутно шлепнув ее по попке. И именно в этот момент, как назло, Мира показалась из комнаты. Представляю ее эмоции. Собираешься такая на учебу, выходишь в зал, чтобы позавтракать, а там стоит брат с ухмыляющейся лыбой на лице, твоя мама в тоненьком облегающем халатике, демонстрирующем отсутствие нижнего белья, и мужик в трусах, и опухший мордой, шлепающий ее по попке. «Я даже не буду спрашивать», — закатила глаза сестренка и быстрым шагом направилась к выходу. «Даже не буду спрашивать!» Двери лифта открылись. Девушка туда зашла и, бросив на нас полный гнева и негодования взгляд, нажала кнопку «Один». «Как-то нехорошо получилось», — протянул Орлов. «А ты бы вообще без трусов вышел!» — прошипела Вики. «Гриша, ну должна же быть голова на плечах!» «Ну, вообще, сомнительная претензия от девушки, которая и сама не особо заморачивается по поводу уместности своих нарядов». «Мне-то пофиг. Вики все-таки не моя мать, но настоящая Артурка наверняка бы сгорела от стыда». «Ну, хочешь, я поговорю с ней после занятий?» «Не надо. Я сама все сделаю». Вики поставила тарелки на стол и быстрым шагом удалилась в собственную комнату. «Есть идея получше», — решил вмешаться я. «Слышу, во времена молодости ты играл за сборную по рангболу». «Недолго», — ответил граф. «Меня куда больше интересовали ранговые единоборства». — Да без разницы. У мира сегодня игра намечается. Можешь наведаться к их команде, дать парочку советов. Думаю, для них будет огромной честью, что сам граф Орлов решил их проинструктировать перед матчем. Григорий задумчиво отпил кофе и медленно кивнул. — Да, наверное, так и сделаю. Спасибо за совет. Но я уже не особо вслушивался, так как полностью переключился на пришедшее сообщение от Шуйской. — Артур, лицензия частного сыщика готова. Приходи в комитет по разрешениям, там тебе все объяснят.